Глава шестьдесят пятая. Что, что случилось? Всполошился управляющий, путаясь ногами в покрывали в попытке подняться с постели и уставившись на нас круглыми глазами. Ровным счетом ничего страшного. Выравнивая сбившееся дыхание и принимая благообразную позу, успокоил Серега. А, так невнятно промямлил Олив. И, видимо так и не соскав деликатных определений, чтобы описать чумоватый вид своих господ, растерянно повел рукой в сторону нашей троицы. Тогда что? Просто у нас появился один очень важный и срочный вопрос. ⁇ Слушаю вас ⁇ сосредоточенно выпрямил спину мужчина. ⁇ Вы лежите, лежите ⁇ раз доктор велел. Разговаривать можно и так. Шерлок мягко тронул Лолева за плечо, укладывая того обратно в горизонталь и поведайте нам, дорогой друг, что вам известно о так называемой «заморской комнате» вашего бывшего хозяина». «А, вот оно что значит», — тихо прошептал наш болезный, расслабляясь на кровати. «Да», — подтвердил напарник, — «самое странное то, что ни в одной из официальных ведомостей ни слова не упоминается о ее существовании. Как такое могло произойти?» «Она вообще существует?» Нетерпеливо добавила вопрос Лилька. Понятное дело, младшая сейчас здесь была самым заинтересованным лицом. Хотя Сергею откопать этот таинственный клад было тоже ой, как заманчиво. Если она действительно имелась, можно представить, какой груз свалился бы с его плеч. Однако следовало еще убедиться, что «заморское» означает именно то, о чем грезила сестра. «Возможно, что и существует», — осторожно начал свой ответ Олив. Очень даже вероятно. Но тут, понимаете, какая заковыка. Наша троица буравила управляющего горящими любопытством глазами. Во-первых, надо отметить, что этой так называемой комнаты и не могло оказаться в списке передаваемого имущества. По той причине, что самые ценные вещи господин барон никому не показывал. Прошу учесть, что это всего лишь мои личные наблюдения, отдельно акцентировал Олив и продолжил. Он хранил их в отдельном тайнике, о котором я могу только догадываться. И уж тем более ни одна живая душа, кроме хозяина, никогда не имела к нему доступа. Тем не менее, да, я слышал это выражение из уст господина при печальных обстоятельствах. Эмель, очевидно, тоже. Теперь уже он вопросительно посмотрел на нас. «Верно», — согласился Сергей. «Так, и где же нам теперь искать этот загадочный тайник?» «Может быть, у вас на этот счет имеются какие-то предположения?» «Ну, — задумался Олив, — не возьму смелость утверждать наверняка. Однако вполне возможно, что это место находится где-то в рабочем кабинете. Некоторые события наводят именно на такую мысль». «Какие именно?» «Когда в тот раз приехали перевозчики, они по приказу господина барона пронесли привезенное сразу в кабинет». Никто из домочадцев к сверткам даже не прикоснулся. Так вот на утро, когда Кло пошла прибираться в этой комнате, от них не осталось и следа. Кабинет был пуст. Выходит, хозяин сам перетащил свои приобретения в какое-то тайное место, но из кабинета при этом не выходил. По крайней мере, никто ничего подобного не видел. Он просто спустя некоторое время прошел в спальню и лег отдыхать. Вот это новости! — воскликнул Сережка: Надо же, а ведь я был там! И не заметил никаких признаков присутствия потаённого схрона. — На то он и тайник, — резонно прокомментировал Олив. — Ну что, дамы, эта задачка как раз для меня. Скрестив руки на груди, напарник окинул нас с сестрой азартным взглядом. — К поиску разгадки этого ребуса предлагаю приступить немедленно. — Вперед, наш смелый капитан, и да пребудет с нами удача! Младшая радостно поддержала инициативу супруга. Олив на эти заявления решил уже никак не реагировать. Бедный дядька, видимо, отчаялся понять своих неадекватных молодых баронов и просто мудро смирился с нашими странностями, как с данностью. «Убавьте громкость и темп, господа флебустьеры, без всякой надежды быть услышанной, — попросила я. И да, эти двое даже ухом не повели». Как пара гончих, взявших след, они уже мчались навстречу тайне. Неведомые богатства неудержимо манили, влекли их вперед. Меня, между прочим, тоже. Но я, например, в отличие от своих любимых торопык, хотя бы удосужилась сказать спасибо Оливу, предоставившему нам такую полезную информацию. Госпожа Мари, если действительно удастся отыскать это самое секретное место в доме, «Думаю, вас там ждут и другие удивительные открытия». Напоследок многообещающе предположил управляющий. Когда я поднялась на второй этаж, Шерлок, потирая руки, уже расхаживал по кабинету. Лилька, устроившись в зрительном зале, приклеилась взглядом к нашему главному сыщику. «Вот это задачка, вот это задачка», — приговаривал Серега. «Так, давайте рассуждать логически». Пол отпадает, под нами первый этаж. Дальше. Дальше потолок. Было бы логично использовать под тайник чердачок. Прямо как в Шерлоке Холмсе в серии про сокровища Агры блеснула эрудиция младшая. Вроде того, только в нашем случае он должен быть куда больше киношного, раз в нем гипотетически поместилась целая комната, пусть и в разобранном виде. Однако никаких признаков замаскированных проемов я не наблюдаю. Задрав голову вверх, Сергей внимательно изучал на потолке каждую неровность. «Ну так и в фильме, сыновьям, пришлось пробивать потолок!» «Лиль, не говори ерунды! Я легонько пихнула сестру в бок. Ты хочешь сказать, что наш барон, чтобы положить в тайник какую-нибудь новую вещь, каждый раз киянкой пробивал дыру? А потом сам же, чтобы никто не заметил, идеальным образом ее заделывал?» «Значит, вход где-то снаружи!» Лилька упрямо отстаивала свою версию. «А вот и ничего подобного», — возразила я, — «тут что-то другое». Согласен с Мариной. Олив ясно дал понять, что вход находится внутри кабинета, — поддержал напарник. Так, с потолком все ясно. Он абсолютно голый и изъянов, кроме традиционной в этом доме корявости, не имеет. Я пошел по стенам. «А вы, девчонки, все таки оглядите-ка на всякий случай пол». «Фух, было бы сказано». Мы с сестрой без промедления принялись сворачивать до основания протертые коврики целых два и по сантиметру изучать каждый угол помещения. «Я знаю, чтобы найти пустоты, по поверхностям нужно стучать», — резко разогнувшись с выражением Эврика на лице, воскликнула Лиля. «Не могу не согласиться», — оценив мысль, ответила я. «Чем будем стучать?» «Молоток, пожалуй, будет перебором». Я, пожалуй, сбегаю за своей тростью». Моментально нашелся Серж. «Тогда я временно позаимствую палочку у нашего Олива. Он нас полюбил, разрешит, зуб даю. Свой выход придумала сестра. И оба смылись, оставив меня в пустом кабинете. А я? А мне? Молодцы какие! Семейное чувство локти так и плещет во все стороны. Сейчас прям прослезюсь». «Ну и ладно» вслух высказалась я, поводила глазами по сторонам, наткнулась взглядом на стул, притулённый в уголок по причине неисправности, и решила, что это то, что надо. Рашатанная ножка оторвалась безо всякого труда. Вообще непонятно было, как она там до сих пор держалась. Грязью, что ли, приросла? Ну, не суть. Вооружившись раздобытым инструментом, я принялась простукивать неровные доски под ногами. Со всей возможной методичностью и тщательностью — Звук получался глухой и не очень громкий, какой-то, на мой взгляд, невнятный. «Может, стоит действовать энергичнее?» — предположила я. «Ну вот, как раз там, где возле тумбочки до сего времени мирно пылился инвалидский стул, доломанный исключительно ради срочной производственной необходимости, моя решимость принесла неожиданный успех. Хорошенько вдарив по какой-то одной из абсолютно одинаковых досок, я нашла первый тайник». Правда, при этом сама едва заикой не осталась. Кусок деревяшки снарядом вылетел из своего гнезда, ударился о стену и срикошетил мне под ноги, заставив подпрыгнуть на месте. Но это мелочи. Главное — результат. «Серый, ты только посмотри. Пока мы там, в поте лица своего бегаем, ищем себе и сестре подходящие подручные средства, она тут уже что-то раскопала. Ну и где справедливость, я вас спрашиваю?» Уперев кулачки в бока, в дверях с улыбкой застыла лилька. Подтолкнув жену вперед к моей находке подошел Шерлок, присел на корточки. А вот нечего было меня тут одну бросать. Я победоносно потрясла принёсшей удачу ножкой. «Ну что?» Напарник поцарапал ногтями подбородок. Для крупных предметов схрон явно маловат, но что-то в нем определенно имеется. «Мари!» «Ваше право первой руки, как первооткрывателя. Прошу». Он торжественно уступил мне место возле дыры в полу. Я заглянула в нее и, честно признаться, желание совать туда руки совершенно пропало. Грязно, трухляво и паутинно. Серег, слушай», — сморщила нос я, — «а можно эту честь я уступлю тебе, а?» «Почему-то именно этого я и ожидал» скептически хмыкнул Шерлок, закатал рукав и просунул кисть в найденную нишу. В схроне обнаружились два свертка И оба снова со столовым серебром. «Ну и куда его столько?» — вопросительно пожала плечами Лиля. «Хоть на базар неси». «Много, немало», — резонно заметил Сергей. «Копаем дальше». Однако после этой находки больше настучать ничего не получалось. «Мы все трое, как трудолюбивые дятлы, до звона в ушах обколотили, казалось, все поверхности. Ничего. И все же мы его нашли. Мы рассекретили этот чертов тайник».